Оставшихся все равно уничтожат, расстреляют или изведут на штрафных командировках. На какое-то время спасти нас мог бы перевод в политизолятор. Да и то. Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для них реальные опасные противники. Но не стоит об этом. Мы и наши цели слишком оболганы, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа. Он закрыл глаза и долго молчал. На осунувшемся его лице мы прочли волю человека, не способного примириться с отвергаемыми совестью порядками. Так уж лучше так, не сдавшимся. Напоследок он пошутил. Я потребовал перевода с острова в солнечную Шимаху. Случится мимо ехать. Поклонитесь милым моим садам, кипарисам, веселым виноградникам. Прощайте, друзья. Таких русских, как вы, мы любим. Я не помню имени этого героя, азербайджанского народа, Хотя и не забыл его черты. Высокий, смуглый, красавец, С открытым лбом над густыми бровями И умным, внимательным взглядом. Знаю, что был он европейски образован, Живал в Париже и Вене. Вскоре после прекращения общей голодовки Его и трех оставшихся с ним товарищей увезли В бывший анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. Все они там, один за другим, умерли. Староста на пятьдесят третий день голодовки. Говорили, будто их пытались кормить искусственно, и кто-то из них вскрыл себе вены. Остальные мусаватисты быстро рассосались, потонули во все растущей массе заключенных. О них не стало слышно. Спустя несколько месяцев дал знать о себе Махмуд. Я ходил к нему в Саватьево, где какие-то доброходы устроили его на молочную ферму учетчиком. В последний раз, что я его навестил, он, словно предчувствуя, что больше встретиться нам не суждено, проводил меня довольно далеко. Мы шли по укатанной лесной дороге. Над головой плыли низкие грузные тучи, то и дело, сыпавшие колючей снежной крупой, тут же таявшие на земле. Стояли ненастные октябрьские дни. Махмуд вспоминал теплую карабахскую осень, просвечивающий на солнце грозди винограда, соседок, собравшихся в его доме перед праздником, чтобы помочь перебрать рис для плова. Он крепился, поддакивал высказываемым мною надеждам, не может быть, чтобы не пересмотрели приговор, так долго продолжаться не может, и зябко засовывал руки поглубже в рукава овчинной шубенки. Шел Махмуд медленно, чтобы не задохнуться. Мы на прощании обнялись, и я ощутил под руками птичью хрупкость его истощенного тела. Оглядываясь на мою длинную жизнь, я это вписываю в 1986 году, и вспоминаю случай, когда чувствовал свою вину русского из-за принадлежности к могучему народу, покорителю и завоевателю, перед которым приходилось смиряться и поступаться национальным. Так было и в некоторые минуты общения с паном Феликсом, и много спустя, при знакомстве с венгерским студентом. Но особенно, когда развернулась перед глазами трагическая эпопея мусоватистов словно и я был участником насилия над слабейшим. Подходили к концу темной месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подыматься выше, и в наши будни проникали предчувствия весеннего оживания. Словно с открытием навигации и освобождением острова ото льдов, и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги, и уж разумеется, в добрую сторону.